350. -е. Матерь Агни-йоги Чувство знания развивается, если внимательно наблюдать, какое впечатление производит на сознание ауру предмета, с которым оно входит в соприкосновение. Одни вещи, дома, места и люди приятны, это воздействует и хаура другие наоборот. Чувство знаний подает свой сигнал. Но сердце в небрежении. Его сигналы просто не замечаются или отметаются занятостью другими вещами. А между тем чувство знания — нужнейшее и ценнейшее качество, открывающее доступ в область незримого мира. Его надо воспитывать сознательно, уделяя этому время.